52. Проходя мимо аквакомплекса «Победа» в Хохловском переулке, Ангелина Иосифовна вспомнила, что вечером должна посетить женскую консультацию. Она чувствовала себя прекрасно, но знала, что, если не придет, Фарида Юсуфовна будет ждать ее на скамейке под деревом у дома. Татарка-гинеколог так и не смогла добиться от Ангелины Иосифовны ясного ответа на вопрос, как она сумела забеременеть, не потеряв девственности. 2020-2023 года Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим. Тифлоинформационным комплексом «Логосвоз». Октябрь 2024 года. Звукорежиссер Татьяна Степушкина. Читал Михаил Полежаев.